Глава восьмая. Антон. В туалете самолета я устроил импровизированную химчистку, потратил полтора рулона бумажных полотенец, полбутылки жидкого мыла и все запасы своего душевного спокойствия, пытаясь оттереть с одежды следы катастрофы. Результат был плачевным. Брюки и пиджак приобрели вид помойной ветоши, отчаянно пытающейся выглядеть прилично. Влажные, мятые, с разводами и, самое главное, все еще источающий тот самый сладковато-кислый пронзительный аромат детской рвоты. Я дышал ртом, но казалось, что эта вонь проникала прямо через поры кожи, въедать в самое нутро. Каждый раз, когда я ловил этот запах, перед глазами вставала та самая ужасная секунда, маленькая позеленевшая личико и фонтан. О боже! Выйти из туалета было подобно подвигу. Я прошел до своего кресла, стараясь не смотреть ни на кого, особенно на Настю. Я чувствовал на себе ее полный сочувствие и ужаса взгляд. Я сел, откинулся на спинку и закрыл глаза, изображая сон. На самом деле я просто не мог вынести реальности. Весь оставшийся путь я провел в состоянии отстраненности, пытаясь силой мысли отделить свое «я» от того вонючего тела, что сидело в кресле. Когда самолет, наконец, приземлился в минеральных водах, и мы пошли за багажом, я чувствовал себя прокаженным. Люди инстинктивно отодвигались, улавливая шлейф моей беды. Я видел, как Настя пыталась заслонить меня от дочери, как будто я был заразен. Иришка, благо, пришла в себя и теперь смотрела на меня с робким любопытством, как на раненого зверя. Потом я разозлился. Пошли к черту эти зеваки, да плевать мне на всех, я Антон Романов, и мне нет дела до чьих-то взглядов и обсуждений. Ни разу не видели, как детей тошнит? И не такие метели в харю летели. Так что тьфу на них всех. Главное, что малышку больше не тошнило, переволновалась чутка с кем не бывает. Как только мой дорогой кожаный чемодан съехал с ленты, я схватил его с таким чувством, будто это спасательный круг. «Подождите меня здесь!» – бросил я Насте и почти бегом направился к мужскому туалету. Забравшись в самую дальнюю кабинку, я щелкнул замками чемодана. Внутри лежала аккуратная стопка моих вещей. Уже спокойно я содрал с себя облеванный костюм и швырнул его в мусорное ведро без сожаления. Его нужно было принести в жертву, ибо никакая химчистка не реанимирует этот труп. Быстро натянул простые темные джинсы и мягкий кашемировый свитер. Привычная ткань на коже была бальзамом на мои раненые нервы. И я глубоко вдохнул. Чистый воздух. Никаких посторонних запахов. Я снова был человеком. Выйдя из туалета, я направился к Насте и Иришке. Они ждали меня у входа с моим пальто и своим чемоданчиком. «Все в порядке, Антон Павлович?» – тихо спросила Настя. Я посмотрел на нее, потом на Иришку, которая виновато потупилась. «Теперь в порядке», — ответил я. «Мой костюм умер мучительной смертью, но я выжил. Давайте забудем об этом досадном недоразумении». Дорога от аэропорта до отеля в домбае прошла в тумане. Я все еще приходил в себя после утилизации костюма и того сокрушительного удара по моему самолюбию. Я молча смотрел в окно на нависающие горные пики, думая теперь о том, как нам быть с номером в отеле? Делить жилплощадь с этим монстриком в розовом пуховике я не собирался. Роскошный люкс мне теперь нафиг был не нужен. Поэтому я решил сделать еще один благородный жест и отдать его Насте с дочкой. Они просто с ума сойдут от такой красоты. И Белову поставят жирный плюсик напротив моей кандидатуры. А я себе другой номер сниму и вся недолга. Сначала я решил помочь заселиться Насте с ребенком, а потом уже заняться поисками номера для себя. У стойки администратора я забрал ключ-карту и повел своих подопечных к лифту. Номер был шикарен. Высоченные потолки, панорамное окно во всю стену, за которым высились заснеженные великаны. В углу гостиной располагался настоящий камин, на полу лежал пушистый белый ковер. В спальню я не стал проходить, но я и так знал, что там стояла огромная кровать. Одна. Широкая, царственная, застеленная шелковистым бордовым покрывалом. Романтическая обстановка, о которой я мечтал. Иришка, забыв все свои недавние страдания, с визгом бросилась исследовать территорию. Ух ты, мама, смотри! Это как в замке! Она прыгнула на диван и начала подпрыгивать, как мячик. Настя стояла посреди номера, прижав руки к груди. Ее глаза блуждали от камина к окну, потом к Иришке. Взгляд наполнил неподдельным восхищением. «Антон Павлович, это великолепно!» — прошептала она. «Это просто какая-то сказка!» И тут прозвучал вопрос, который добил меня окончательно. Иришка, прекратив прыгать, уселась на край дивана, свесила ножки и, глядя на меня своими синими чистыми глазами, спросила. «Дядя пос а где же ты будешь жить?» Она уже перешла на «ты», в отличие от Насти. Ничего удивительного. Глупо выкать человеку, которого ты обболевала. Этот инцидент нас как будто бы сблизил. Тишина повисла густая, как горный туман. Я смотрел на этого ребенка, который за один день успел ушатать мой костюм, мой план и теперь тыкал пальцем в ахиллесовую пету всей моей авантюры. «Где же ты будешь жить?» Отличный вопрос, малышка. Отличный. Все мои коварные замыслы, все мои фантазии о том, как я буду покорять ее мать в этом самом номере, испарились, оставив после себя лишь абсурдность моего положения. Я стоял в роскошном люксе, оплаченном мной же, с видом на горы, и при этом был бездомным. Я тяжело вздохнул, смиряясь с судьбой. Охота отменялась. Поле боя занято противником в розовом пуховике. «У меня другой номер», — соврал я. «А вы с мамой располагайтесь здесь». «А ты еще придешь?» — поинтересовалась девочка. «Увидимся за обедом». Я подмигнул Ире и вышел из номера, оставив их в моем замке. Спускаясь вниз по мраморной лестнице, я уже строил в голове новый, пусть и не такой блистательный план. Стандартный номер. Скромный, без камина и панорамных видов. Но зато мой. Моя крепость. Мое убежище, где я смогу прийти в себя, выпить виски и в одиночестве посмаковать горечь поражения. Возможно, даже заказать ужин в номер и не думать ни о каких розовых пуховиках. У стойки администратора я подождал, пока менеджер, тот самый, что полчаса назад вручал мне ключ от моего личного ада, освободится. «Чем могу помочь, господин Романов?» – просиял он профессиональной улыбкой. «Мне потребуется еще один номер». Сказал я с привычной для себя безапелляционностью, доставая платиновую карту. «Любой свободный». Менеджер склонился над монитором, его пальцы застучали по клавиатуре. Я в это время уже мысленно представлял себе горячий души мини-бар. Сияющая улыбка на лице менеджера начала медленно угасать, словно лампочка с перегоревшей спиралью. Он снова что-то нажал, нахмурился. «Господин Романов...» «Я, к сожалению, вынужден вас огорчить. У нас нет свободных номеров». Сначала я не поверил своим ушам. «Как это нет?» — офигел я. «Посмотрите внимательнее». «Я смотрю, но у нас забронирован весь отель на эти даты. Горнолыжный сезон в разгаре, вы понимаете? Все номера, включая люксы и студии, заняты». Он смотрел на меня с искренним сочувствием, но для меня это сочувствие было похоже на насмешку. Весь отель занят. В моей голове с математической точностью вырисовывалась картина катастрофы. Пойти в другой отель? Но это означало признать полный провал, потерять Настю из виду и выглядеть полным идиотом, сбежавшим от собственной помощницы ее ребенка. Настю быстро какой-нибудь мужик к рукам приберет, пока я отсиживаюсь в другом отеле. Вернуться в свой шикарный люкс, который теперь оккупирован? А вдруг на меня Настя не пустит? И тут мое воображение, подогретое стрессом, нарисовало самый унизительный сценарий. И я буду ночевать на коврике под дверью, как бездомный пес. И я даже представил, как утром горничная натыкается на мою помятую фигуру, а мимо проходят гости и бросают жалостливые взгляды. «Кто пустил бездомного? Фу!» Я развернулся и побрел прочь от стойки, делать нечего, придется идти на поклон, сдаваться, просить помощи и убежище у той, кого я пытался коварно заманить в ловушку. Я не знал, смеяться мне или плакать. Я снял самый шикарный номер, что был у гостиницы, а в итоге сам остался на улице. И ведь не факт, что Настя позволит мне жить теперь с ней и Иришкой.